Глава 11. Кому-то я должен был рассказать о своем решении, и слушать меня выпала Дорис. То, что со мной сделали, ее не то что возмутило, вывело из себя. Она ведь бинтовала мои раны. По работе ей, конечно, приходилось видеть и хуже, но сейчас это сделали свои же. Когда я рассказал, что думаю, об участии Мэри, Дорис спросила: Я так понимаю, что ты хотел жениться на ней? «Да. Глупо, правда?» «Она наверняка знала, что делает. Это просто нечестно». Дорис прервала на секунду массаж, и глаза ее засверкали. «Я эту рыжую никогда не видела, но если увижу, всю физиономию ей расторапаю». Я улыбнулся. «Ты славная девушка, Дорис. Надо полагать, ты бы такого не сделала». «О, мне тоже случалось обводить мужчин вокруг пальца». Но если бы я сделал что-нибудь хоть отдаленно похожее, мне бы, наверное, даже в зеркало на себя смотреть было противно. Ну-ка, перевернись, я займусь другой ногой. Вскоре заявилась Мэри. Сначала я услышал голос Дорис. Туда нельзя. Голос Мэри мне нужно. Ну-ка, назад, — прикрикнула Дорис. А то я повыдергаю тебе твои крашеные лохмы. За дверью началась возня. Затем я услышал звук пощечины и крикнул. «Эй, что там происходит?» На пороге они появились вместе. Дорис тяжело дышала, волосы у нее были в беспорядке. Мэри, несмотря на инцидент за дверью, держалась с достоинством, но на щеке у нее краснело пятно размером с ладонь Дорис. Дорис, наконец, перевела дух. «Убирайся! Он не хочет тебя видеть!» «Я бы хотела услышать это от него», — ответила Мэри. Я посмотрел на них обеих и сказал, «Ладно, чего уж там». Раз она здесь, я все равно хотел ей кое-что сказать. Спасибо, Дорис. Когда ты помнишь, буркнула она и вылетела за дверь. Мэри подошла к кровати. — Сэм. Меня зовут не Сэм. Я до сих пор не знаю твоего настоящего имени. Времени объяснять ей, что родители наградили меня именем Элихию не было. И я сказал, какая разница. Сойдет и Сэм. — Сэм. — повторила она. — Дорогой мой, я не твой и не дорогой. Да, я знаю, — сказала она, склоняя голову. — Но почему? — Сэм, я хочу понять, почему ты меня возненавидел? Может быть, я не смогу уже ничего изменить, но мне нужно знать. Я возмущенно фыркнул. — И ты еще спрашиваешь? После того, что ты со мной сделала? Мэри, ты, возможно, холодна, как рыба, но отнюдь не глупа. Она покачала головой. — Все наоборот, Сэм. Я совсем не холодна, но часто бываю глупой. — Ну, посмотри на меня, пожалуйста. Я знаю, что они с тобой сделали. Знаю, что ты пошел на это, чтобы избавить от пытки меня, и очень тебе благодарна. Но я не понимаю, почему ты меня ненавидишь? Я ведь не просила тебя и не хотела, чтобы ты это делал. Я промолчал. «Ты мне не веришь?» Приподнявшись на локте, я сказал, «Я думаю, ты сама себя убедила, что так оно и есть, но я могу тебе сказать, как это было на самом деле». «Скажи, пожалуйста». Ты села в это чертово кресло, прекрасно понимая, что я не позволю им проводить эксперимент на тебе. Ты знала это. Как бы ты ни убеждала себя теперь в обратном. Старик не мог заставить меня ни угрозой оружия, не даже под действием наркотиков, а ты могла и заставила. Заставила меня сделать нечто такое, на что я сам никогда бы не пошел. Мне легче умереть было, чем вновь посадить себе на плечи эту мерзость, эту грязь, и все из-за тебя. Мэри становилась все бледнее и бледнее. В обрамлении волос ее лицо казалось чуть ли не зеленым. Затем она опомнилась, вздохнула и спросила — «Ты действительно в это веришь, Сэм?» «А что, это неправда?» «Сэм, все было не так. Я не знала, что ты придешь. Удивилась даже. Но я не могла отступить, потому что обещала». «Обещала!» — съязвил я. «Как школьница прямо?» «Едва ли школьница?» «Неважно. И правда ли, то, что ты не знала о моем присутствии, тоже не имеет значения. Главное другое. Мы оба там были, и ты не могла не понимать, что произойдет, если ты поступишь, как поступила.